От уличной жары плавился асфальт. марево стояло такое, что я удивлялась отсутствию миражей. Едва я об этом подумала, как один тот час появился предо мной. Музыкант Аркадий собственной персоной. Впрочем, он оказался вовсе не миражом, а самым настоящим человеком из плоти и крови. К тому же никакой достойный мираж не додумался бы нацепить на себя такие немыслимые шорты. что были на нем. — Аркаша! — Ха! Ты подлец! — Это почему еще? — возмутился он. Посмотрел на пиво в руке и тут же предложил. — Будешь холодное? — Ты сначала скажи мне, зачем ты дядя меня сдал? — Ну, денег нужно было поклянчить, а повода позвонить не было, чуть смутившись, признался он. Но тут же нашелся. — Все равно он тебя кинул. С моим звонком или без. Кинул же! Признайся! ведь так Кинул, согласился. «Ну вот, я ж тебе говорил, тот еще карапуз. Так вы ж пиво?» «Не, я только что пила». «А как насчет встретиться вечером? А как насчет твоей рыжей бабы?» «Отвяло. Причем сама, прикинь». Сказано это было без возмущения, но с таким недоумением, будто музыкант точно не понимал, как эта девушка в здравом уме и твердой памяти может его бросить. Созвонимся, туманно пообещал я ему. Номер у тебя тот же? Звони часов в девять. Интересная тусовка намечается. Жалеть будешь, а пропустишь. Хорошо, позвонил. У меня вертелся еще один вопрос из разряда необязательных, но довольно ехидный. Но задать я его не успела, поскольку Аркаша просил мне пока и рванул через дорогу, увидев там кого-то. Как я пронаблюдала, подскочил он к такому же лохматому, как и сам человеку, и принялся о чем-то с ним оживленно болтать. Тут же, забыв о музыканте, я вернулась к своим баранам. «Задача с одним неизвестным», — рассуждала я, отключая сигнализацию машины, — «один Х, и уж действительно совсем неизвестно, где его взять. Во всяком случае, пока не поймают свояка». Но, кроме икса, есть еще и последующий игрек, заказчика же Приятель свояка, судя по всему, обычный уголовник, только, скажем так, рангом немного повыше. И маркому вряд ли интересуется. А был кто-то, кто заказал кражу. Вот этот кто-то, если напрочь исключить, что это господин Хролов, мне и нужен. Так что думай, Таня, думай. Думать я начала с элементарного анализа. Кража из машины задумана и спланирована заранее, факт, не вызывающий сомнений. Для того, чтобы успешно провести ее, нужно было знать две вещи – место и время. То есть где и когда посредством каких-то предварительных действий меня можно разлучить с альбомом, чтобы его можно было украсть. вот я взяла его у фролова спустилась вниз села в машину поехала что дальше устраивать дтп чтобы я забыв все выскочил из машины М -м -м, годится столько для боевиков дорого и к тому же слишком много свидетелей следуем дальше если я еду то должна куда то приехать достаточно просто следовать за мной я приехала к кушинскому Если меня пасли, то человек мог видеть, что я вышла из машины с альбомом в руках. Что дальше? А дальше все просто. Нужно поймать идеальный момент, когда я вернусь. Стоп. Твои размышления, Таня, бред сивой кобылы. Для того, чтобы спланировать кражу, нужно изначально знать, что я повезу этот самый проклятый альбом. А это знал только Фролов. Тупик. Тупик был не только в мыслях, на дороге организовалась мощная пробка. Я, волей случая, оказался зажатый со всех сторон другими машинами, и мне ничего не оставалось, как ждать разрешения ситуации. Неожиданно на ум пришли слова проститутки. Свояк утром прилетел, как сумасшедший, орёт срочное дело. Я сосредоточилась на ней. Первый опрос. «А что это мне дает?» «Ну, прибежал...» «Стоп!» «Нет, Танечка, кое-что дает», — сказала я себе, внутренне улыбаясь. давала вот что. Если эта группа действовала по указанию Фролова, Свояку не нужно было в спешке искать своих приятелей. Он, точнее, главарь группы, еще с вечера мог все спланировать. Генка Свояков, по логике, еще вечером должен был появиться у своих друзей, а не в торопях утром выдергивать их из дома, на ходу объясняя предстоящую работу. В этой мысли что-то было, и я за нее зацепилась Правда, пришлось ненадолго прерваться, поскольку впереди наметилось движение, и я продвинулась на пару метров. Итак, условно исключим Фролова. Тогда кто? Единственный из известных мне на настоящий момент людей – Кто мог знать, что я приеду к нему с альбомом, был покойный Кушинский. Правда, тогда он еще не знал, что я от господина Фролова и что у меня на руках его марки. Не телепат же он, в конце концов. — Если уж начала делать предположения, то давай уж следовать по этому пути до конца, — сказал я себе, продвигаясь еще на пару метров вперед. Не задавая лишних вопросов вроде «Зачем это ему было нужно?», попыталась сосредоточенно обдумать один, а была ли у него возможность организовать кражу, чисто теоретически. Чисто теоретически получалось, что была, и в этом случае как раз все вставало на свои места, и спешка свояка, и экстренное совещание в подворотне, и, словом, все остальное. Едва я это сообразил, ко мне тут же привязался отодвинутый на задний план вопрос – а зачем ему это нужно было? Просто кинуть человека, отказавшего продать ему понравившую марку? Скажем так, подстраховочный вариант на всякий случай. Я вспомнила серые глаза покойного. Кристально честный взгляд, без тени настороженности, которым он встретил меня. Таня, а мало на твоем жизненном пути встречалось преступников с честным взглядом? — на всякий случай спросил я себя. — Взгляд еще не факт, — пробормотала я, одновременно поворачивая влево. На некоторое время я забыл о филателистах и живых и мертвых, поскольку в поле зрения попала причина возникшей пробки. Жигуленок поцеловался с маршрутным такси. Дальше я ехала значительно быстрее. Мысли мои заработали в такт ритму движения. Как проверить гипотезу? Да просто. Сопоставить хронологию событий на первый случай. А дальше? Дальше решу потом. Вспомнила разговор по телефону, что предшествовал нашей встрече. Слушаю вас. Владимир Львович? Да, с кем имею честь? — Вы меня не знаете, да, в сущности, это неважно У меня есть альбом с марками, я бы хотела кое-что продать. Если вам интересно, могла бы показать. — А кто вам посоветовал обратиться именно ко мне? — Никто. Ваш номер оказался у меня случайно. Если вам интересно, объясню при встрече. — Хм. Ну, приезжайте. Когда сможете? — Если возможно, сейчас. «Сейчас, сейчас я немного занят. Позже тоже. Давайте завтра. Видите ли, завтра я уезжаю из Тарасова. Когда вернусь, точно не знаю». «Хорошо. Давайте сегодня. Скажем, в час дня вас устроят?» Я сказал, что да, и мы договорились о встрече. Звонила я из своей машины, с мобильного телефона, сразу же... После того, как побывала у Фролова и получила на руки альбом с марками. По времени это была половина десятого утра. Я произвела в уме несложные математические действия. Получилось три с половиной часа. Что ж, в принципе, времени вполне могло хватить, чтобы активировать мобильную группу, при условии, что таковая имелась в наличии. Я вновь вспомнила глаза Владимира Львовича. И тут же все умозаключения вновь показались бредом. К тому же ничто ему не мешало отодвинуть встречу, чтобы уж точно не спеша. И все же интуиция мне подсказывала, что в чем-то я права. Нужно узнать больше. Интересно только, как это сделать. Не придумав ничего лучшего, я отправилась в Октябрьское РУВД. Седов был на месте. Не успела я озадачить его вопросом, как он мне объявил. — Тань, хочешь новость? — Судя по твоему радостному тону, это должно быть или что-то очень хорошее, или совсем скверное. — Второе, — сразу поскучнял Виктор, — твои грабители на свободе. Кстати, папаня этого наркоши тебя не разыскал? — А как так получилось? Несколько оторопела я, пропуская его вопрос. — Да просто, вздохнув. сетов яростно почечитал за ухом сначала у нас появился папа этого урода затем хороший дорогой дорогой адвокат затем оба подследственных отказываются напрочь от первоначальных показаний и заявляют что никакой кражи не причастны просто так детки гуляли а ты на них напала дальше рассказывать отпущенные под подписку о невыезде так точно — Папа что собой представляет? — Ну, состоятельный, это точно. — А что ему от меня нужно? — Могу предположить, — тонко улыбнулся мне приятель. — Я тоже. Давай мне его телефон. — Что хочешь сделать? — насторожился Витя. — Для начала встретиться. — Все, пытаешься разобраться со своими филтористами? — Угу, — буркнула я, записывая номер.